Глава седьмая. Меченый ко мне больше не подходит, но из-под тяжка наблюдает. Я это знаю точно, потому что сама не спускаю с него глаз. Какая-то ненормальная потребность видеть его. Меня это изрядно злит. Метания мне не свойственны, поэтому раздражают. Еле сдерживаюсь, чтобы не нагрубить никому. Они же не виноваты, что я такая ветреная. Любомира замечает мою излишнюю спыльчивость огне что случилось ты бросаешься на драгану как собака даже она уже опасается тебя задевать я дарю таким взглядом сначала драгану а потом любомиру еще подруга называется на второй день нашего путешествия очередь готовить обед выпала мире она сделала очень вкусную кашу заправленную мясом и маслом мне бы радоваться что можно нормально поесть Но Ярый позвал Меченого попробовать изумительную кашу. Не могу понять, что на меня нашло. Меченый хвалит стряпню Меру, а я боролась с желанием выплеснуть ему эту кашу в лицо. Плохо контролируемая злоба душила меня. С Мирой я в тот день почти не разговаривала, чтобы не разругаться, а Меченого искала, чтобы высказать все, что я о нем думаю. До сих пор не отпускает. Сердце, словно змея, обвило и жалит. Жалит каждый раз, когда я смотрю на Миру или Меченого. Даже воспоминания о Васлове уже не помогают. Приворожил он меня, что ли? — Это связано с тем воином? — спрашивает она меня. Кусаю губы, чтобы не разреветься. — Нет, — бросаю я, отворачиваясь. — Но как нет? — допытывается Мира, разворачивая меня лицом к себе. «Я же вижу, что после того, как он похвалил мою кашу, ты сама не своя?» Мне ужасно стыдно перед подругой. «Ты что, ревнуешь?» — потрясенно спрашивает она. «Ко мне ревнуешь?» «Не знаю», — растерянно произношу я. «С чего ты взяла, что я ревную?» Я слышала и не раз о ревности, но сама никогда не ревновала, не зная, что это за чувство, которое испытываю. Ревность же появляется, когда любишь. А я люблю Вацлава. Тогда я не могу ревновать Меченого. Облегченно вздыхаю. Хвала богам, что это не ревность. Ты без повода злишься на меня. Готова растерзать несчастного воина. Плачешь тайком. Мне дальше перечислять?» Спрашивает Мира. Я растерянно молчу. Неужели моя стройная логическая цепочка не так уж прочна, как казалось мне? «Ревнуешь, когда любишь, упрямо твержу я мире, а люблю я Вацлава». «Любишь Вацлава, а ревнуешь меченого, улыбается она. «Ничего я не ревную его», — говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. «Просто боюсь, что провалю это задание поготовки. Я же самая последняя в очереди, уже перед самой столицей». Мира клюет на приманку и начинает меня утешать. Я же почти ее не слушаю, разбираясь со всеми чувствами. Неужели правда? И я ревную Меченова? Мы приближаемся к столице. Завтра обедать будем уже у князя в тереме. Сегодня моя очередь готовить обед. Как я и боялась, продуктов осталось мало. Не самая хорошая крупа, масло с гулькин нос, а мяса фактически совсем не было. Я знала, что так будет, девушки решили меня закопать на этом конкурсе. Я видела, как излишне много продуктов они берут, лишь бы мне ничего не осталось. Мои соперницы не думали, что если мне нечего будет готовить, то они тоже останутся голодными. Да и каша от избытка масла лучше не становилась. Я рыхмурился, когда видел, что мы не смогли съесть все, что приготовлено. Меня таким не напугаешь. У моих родителей часто не хватало продуктов, и я научилась варить кашу буквально из ничего. Утром я встаю пораньше и иду в лес, собираю грибов и даже успеваю, пока невесты князя спят, их почистить. В обед мне остается только порезать грибы. Беру побольше лука и мелко нарезаю. Лука осталось очень много, девушки не любят с ним возиться, чтобы руки не провоняли неприятным запахом. Обжариваю грибы, потом лук и вытаскиваю. Засыпаю в котелок крупу, заливаю водой и ставлю варить. Кожей ощущаю завистливые взгляды девиц. Не стоит далеко отходить от костра, а то еще бросят что-то в котелок, чтобы испортить кашу или вообще случайно перевернут. Ради того, чтобы унизить соперницу, можно и поголодать. Каша уже готова, осталось только дойти. Добавляю в нее лук с грибами и перемешиваю, чтобы каша напиталась их вкусом И ароматом. «Давай я тебе помогу снять котелок с огня». Мило улыбаясь, появляется рядом со мной драгана. У меня от ее улыбки мороз по коже. За ее спиной стоят еще трое. Просто так снять кашу мне не дадут. Я оглядываюсь, любомеры как на зло нигде нет. Не дадут они мне выиграть конкурс. Не стоит девушкам таскать тяжести. Передо мной появляется Мичиной. Позвольте, я помогу. Благодарно улыбаясь ему. След замеченным появляется Любомира с Яром. Злость на подругу улетучивается. Она побежала за подмогой. Видимо, еще раньше меня сообразила, что от меня не отстанут. «Ну что ж, девушки!» – произносит Ярый, вытаскивая из-за пояса ложку. «Попробуем последний обед!» Он берет ложку, зачерпывает кашу и бросает в огонь. Меченый первым подносит ложку с кашей Карту. С замиранием сердца я смотрю на его реакцию. Мимо ушей пропускаю голос Ярова. «Самая вкусная каша из пяти приготовленных. Умница, Агния!» И рассчитала продукты правильно. Не придется выбрасывать недоеденное. «Очень вкусно!» Выносит свой вердикт меченый, и на моем лице расцветает глупая улыбка. Он похвалил меня. Я ликую, а мои соперницы злобно шипят. Так готовить нещего было. Бедняцкая каша — ни масло, ни мясо. Фу, есть невозможно, — выплевывает кашу Драгана. Она заходит дальше всех и злит мужчин. Яры сверкает глазами из-за такого неуважения к пище. В конкурсе походной кулинарии выигрывает Агния Тихвенская. Для меня же похвала меченого важнее выигрыша в конкурсе. Он улыбается мне, уплетая кашу за обе щеки. — Такой вкусной каши! Надо было готовить много! — довольно произносит он, вытирая губы. — Давно так вкусно не обедал! Яры же съедает пару ложек. Он кипит, как вода в котелке. Кажется, дай ему волю, так он придушил бы драгану собственными руками. Может, поэтому ему дали прозвище «Яры». — Как думаешь, может, ярый и есть князь? — спрашивает меня Мира, не сводя с него влюбленного взгляда. — Только этого мне еще не хватает. Сам князь стал свидетелем почти поцелуя. Мне опять становится нехорошо. — Не придумывай, — отвечаю я, молясь, чтобы она ошиблась. — Я не придумываю, — обижается Мира, настолько ей хочется, чтобы полюбившийся ей воин был князем. Князя зовут Ярослав, а у этого воина прозвище Ярый? Совпадение? Нет. Не думаю.